Глава 2. Пространственно-ментальный мир королевы Ихтамвей лайтов в боевых серпах. Будешь должен, услышал я знакомый голос Белоснежки. Попытался открыть глаза, но ничего не получилось. А у меня создалось впечатление, что к векам подвесили минимум пятикилограммовые гири. Мгновение спустя сообразил, что лежу на земле и попытался подняться. Но даже сдвинуть руку не мог, не то чтобы опереться на нее. Тогда решил просто вспомнить произошедшее с нами, точнее последние моменты. Помню, что Айви сообщила о своей беременности. Получается, что я скоро стану отцом. А еще благодаря этому она смогла создать родовое заклинание водоворот стихий. Затем почувствовал, как затрещала ткань мира из-за действий жреца Супайча. И понял, что его надо остановить. И последнее это нахлынувшая ярость, заполнившая все мое сознание. И все. Больше никаких воспоминаний после этого. Хотя нет. Некие смутные картины битвы обрывками мелькали перед моим внутренним взором. Правда, не уверен, что именно этой битвы. Поскольку случаев моего ухода в это состояние было несколько. Сосредоточился на работе мозга. понимая, что и он оказался чем-то поражен в той битве. Кристальная ясность, наличествующая у меня всегда отсутствовала. Скорость мышления была хуже. Переходить в килса или горса, точнее их аналоги в мире Белоснежки, даже не буду пытаться. Поскольку чувствую, что ничем хорошим это не закончится. Но все равно, сознание по сравнению с телом пребывало в немного лучшем состоянии. И сколько мне пребывать в нем? И где моя Айве? Раздражение само пришло изнутри. О, вижу, что начинаешь восстанавливаться. Раздался все тот же знакомый голос королевы Ихтанвие Лайтов. И я открыл глаза. Не без труда, но в этот раз получилось это сделать. Увидел лицо, шею и грудь. Хотел приподняться, чтобы сесть, но в руках чувствовал слабость, хотя пошевелить ими смог. Посмотрел ей в глаза, замечая, как ехидное выражение лица сменяется серьезным. "Что Сайве?» — ко мне вернулась речь. Это первое, пришедшее в голову, причиноподобной метаморфозы. Я ведь ее совершенно не помню, и даже в тех небольших, вспоминающихся фрагментах Она отсутствовала. Жива она, жива. И я облегченно выдохнул. А вообще, что произошло там в Британии у Стоунхенджа? И тут я кое-что вспомнил. Вспоминается ощущение приближения чего-то очень страшного. «Еще бы, воскликнула она. Проклятие высшего бога или истинного бога, или демиурга. Называй как хочешь. И это поистине страшная вещь. От вас ничего не осталось бы, даже я не смогла бы остаться. Убить меня он не смог бы, а вот разрушить твое оружие и все связи, которые держат меня в этом мире, сумел бы. То есть тебя бы просто выбросило туда, где вы живете. Захотелось подтвердить мою догадку. Все верно. Она кивнула. Вот только сколько осталось бы у меня силы, я не берусь предсказывать. Вполне может так статься, что я даже не смогу удержать свои владения. Так что же там произошло? Вы совсем немного не успели остановить жреца. И откуда у нее в голосе взялась печаль? Он успел призвать бога. Да еще такого. И он проклял вас. Если быть более точной, то это не заклинание, как может показаться на первый взгляд. Поскольку на вид это черное облако, Оно уничтожает все формы жизни. И чтобы противостоять ему, необходимо благословение другого высшего существа. И это не тот мизер, который присутствовал на вас, а полноценный ритуал вместе поклонения. Я почти успела создать портал и толкнуть туда вас. То есть мы сейчас находимся не в Британии или все таки там, но не рядом со Стоунхенджем. Я не знаю, где мы. Я заметил ее некую неуверенность. Не знаю. Я создавала его, чтобы переместиться куда-то подальше от того места. А меня научишь? Я постарался сделать выражение лица, которое делала Алинка, когда просила что-либо. А то в моем мире подобные заклинания были. А здесь их не знают? Это не ваши порталы. Она покачала головой. Порталы жителей миров соединяют две точки двумя способами. Межмирные порталы используют для связи миров нити порядка. Я же использую границу хаоса, с которой могу оперировать. Никто из жителей любого мира не сможет его создать. Но для обуздания и удержания хаоса необходимо очень много энергии, особенно в моем случае. Моих сил, даже с учетом последнего боя, когда я получила очень много энергии, не хватило. И Если бы не моя племянница, то от вас бы не осталось бы ничего. Я имею в виду, что и на перерождение вы бы тоже не попали. И она посмотрела куда-то вниз. Я на автомате приподнялся и глянул туда же. О, получилось. Но изумление у меня вызвало не такое быстрое восстановление, а маленькая девочка, которую королева держала за руку. На вид ей было не больше трех лет. По крайней мере, На мой дилетантский взгляд, внешностью она напоминала Айвинель. Но у нее ушки были остроконечные. Глаза имели миндалевидную форму и были такими же большими. Но цвет был точно как у ее тетки. И откуда она здесь взялась? задал я резонный вопрос. А самому тяжело догадаться. Вопросом на вопрос ответила она. Да еще и с ехицей. Я задумался. Она Ихтонви Лайт? Значит, и девочка тоже. И тоже должна находиться в нашем мире. Да чтоб тебя хаос забрал, выругался я в адрес того бога, что атаковал нас. Вот сейчас лишнее подтверждение, что еще не отошел от его атаки. Раньше мгновенно догадался бы, что племянница это жительница оружия Айви. А сейчас понадобилось пара секунд. Вижу, что понял, усмехнулась Белоснежка. Вот я ее тоже лишила накопленной энергии. И если бы она не была, как вы говорите, моей крови, то ничего бы не вышло. И тут я наконец-то осознал момент, не дававший мне покоя все это время. Во все предыдущие разы Белоснежка отвечала на один вопрос, или, как она сама говорила, максимум два. А сейчас беседуем безо всяких ограничений. Что же такое произошло? Этот вопрос и задал ей высказав свои подозрения. Многое изменилось, Серьезно ответила она. Я же помню его прошлое пришествие в этот мир, и это не сулит ничего хорошего. Многое я просто не имею права рассказывать. И тут мне пришла в голову мысль, что в реальном мире мы же сейчас просто валяемся где-то. А если на дороге или у обочины, то нас могут быстро найти и ограбить или еще что-то с нами сделать особенно с моей Эльваркой. А где мы лежим? быстро задал я вопрос. Не переживай. Никто вас не увидит. Она правильно поняла мое беспокойство. И не переживай за нее. Она в лучшем состоянии, чем ты. Ты же успел закрыть ее собой за миг до того, как проклятие накрыло вас. А в следующее мгновение я создала портал. Так что не переживай и не стремись очутиться в теле. Здесь ты быстрее восстановишься а ты случаем не знаешь, что случилось с Стайл? Ведь у нее тоже клинки непростые. Вероятность того, что их Танвелайт из ее клинков является подданным королевы, достаточно велика. Поэтому и существовала у меня надежда на то, что Белоснежка могла знать о судьбе нашей верной телохранительницы. Она посмотрела на меня, затем подошла и положив мне на голову руку, произнесла: "Смотри. Британская империя Мост через реку Эйвен. Эльфийка соскочила, хлопнув по крупу свою лошадь, которая от этого действия отошла на берег и принялась жевать там травку. Пару секунд смотрела вслед удаляющимся детям, как она всегда про себя называла их. Затем развернулась к приближающимся всадникам. Начала очень быстро обдумывать различные варианты поведения: какую магию и когда применять, как атаковать, какие действия предпринимать направилась к началу моста, остановившись в пяти метрах от его границы. Преследователи не стали вступать с ходу в бой, чем доказали свой профессионализм. Десяток разошелся, а вперед выехали три человека. Наверняка маги. Таэль уже могла их достать парочкой заклинаний, но не стала этого делать, поскольку ее основная задача выиграть время. Присмотревшись магическим зрением, женщина увидела Что еще два мага остались позади. Очень сильный отряд, Мелькнула у нее мысль. И в этот момент враги начали действовать. Три огненных шара почти одновременно полетели в ее сторону, расплывшись по выставленному защитному щиту. И снова атака, и еще одна. Таэль мысленно усмехнулась, вспоминая тренировки с Раишем и Айвинель. Вот там слаженность атак была просто потрясающей. Их заклинания всегда били в одну точку и всегда одновременно. Эти тренировки заставляли Таэль очень серьезно относиться к ним. И волей-неволей ей пришлось повышать свое мастерство в оперировании динамическими щитами. Зато сейчас это позволяло ей затрачивать меньше энергии. Хотя все равно объем ее снижался достаточно быстро. Радовал женщину еще и тот факт, что всадники не пытались преодолеть реку Вероятно, в этом месте нет не только брода, а вообще нормального места. Хотя ширина составляла всего метров сто. Сама же Таэль внимательно наблюдала за воинами. И как только заметила, что те решили спешиться, атаковала Негатор. И мгновенно перейдя в боевой режим, сблизилась с магами. Все трое не успели среагировать. Хотя почувствовали его действия. Полностью беспечными они не были. Вот только амулетная их защита предназначалась скорее для подстраховки, поэтому справиться с великолепным оружием эльфийки не могла. Да и действия негатора тоже сказывались на качестве барьера, который в отсутствие структурированных потоков тянул энергию из накопителей просто невероятно быстро. Очутившись между двумя всадниками, она нанесла два выверенных удара под их панцири, а затем под животом центральной лошади перешла на другую сторону. Еще один такой же выверенный удар, и женщина вернулась на свое место, на мосту. Выйдя из ускорения, она принялась ждать дальнейших действий. Оставшиеся два мага что-то сказали спешившимся десяти воинам, затем повернулись к оставшимся в седле. Пятерка всадников решила все таки переплыть реку, и отъехав на безопасное расстояние, спешились и направились в реку. Воины атаковали женщину одновременно. И ей пришлось тяжело. Мастерство ее превышало умение каждого врага по отдельности, но они действовали совместно, и было заметно, что подобные действия у них отработаны. Зазвенела сталь. Воины были опытными, но Таэль не позволяла им атаковать больше, чем втроем. Да и то в этом случае эффективность их действий падала. Один попытался прошмыгнуть ей за спину, когда другие двое связали её бои. Но женщина подловила его. Правда, ей пришлось отступить на два шага назад. Но именно для подобных случаев эльфийка и заняла позицию в начале моста. Видя, что мастерством противницу не взять, воины приняли решение добиться своего количества. Вот теперь Эльварке пришлось туго. Поскольку она постоянно действовала на полной скорости, магия не работала. Защитные амулеты тоже Поскольку у всех уже разрядились от действия негатора, и только наложенные на оружие плетения периодически вспыхивали то красным огнем, то синим. Число врагов уменьшалось. И вот уже из 25 преследователей в живых осталось только 12. Но сама воительница получила две тяжелые раны. Сейчас женщина находилась на середине моста, лишь немного сместившись к противоположной стороне от его центра. Разорвав дистанцию, она отключила негатор, и мгновенно активировала амулет с заклинанием Райше. А когда топ почти сформировалась, сама же рассекла основное копье. Десяток мелких стрел в той или иной степени поразили оставшихся противников, за исключением двойки магов, находившихся в отдалении. Чувствуя, что еще немного, и она просто свалится с ног, женщина рванула к ним. Боевой опыт магов сказался. Они очень быстро сообразили, что негатор отключен и создали на пути женщины щит. Понимая, что это действие напрашивалось само собой, Таэль, усмехнувшись про себя, применила артефакт для взлома подобных преград. Но и сейчас ее противники показали себя с самой лучшей стороны. Оба одновременно создали по огненному шару, бросив их в нее. Пламя охватило эльфийку. Когда она уже вышла из боевого режима. Но оба мага все таки допустили фатальную для себя ошибку, когда выехали на мост верхом. Будь они пешими, просто отбежали бы от нее назад, а так попытались проскочить вперед. Но Таэль среагировала на это, и ее клинки вошли им между ребер. И тут силы покинули эльфийку. Ноги подкосились. Но женщина устояла. Руки налились тяжестью. Но она сумела удержать оружие в руках. Господи. Госпожа, я сделала все, что смогла, прошептали ее губы. Теперь надо спрятать. С огромным трудом, добравшись до края моста, Таэль навалилась на парапет. Благодаря обеих богинь, что тот низкий, и в следующий миг полетела в реку. Пространственно-ментальный мир королевы Ихтанви и лайтов в боевых серпах. Все, Ты уже достаточно восстановился. Очнувшись от видения, услышал я голос Белоснежки. И в самом деле, я смог подняться. Удивленно посмотрел на ее левую руку, которой она держала ребенка. Девушка заметила мой взгляд, поняла вопрос, но отвечать не стала. Хотел ее спросить про этого пришлого бога, но она вдолю мгновение очутилась рядом со мной, прильнув ко мне. Она поцеловала меня в губы. Мои руки автоматически обняли ее. Но она тут же отстранилась. Помни, только истинный воин может обладать мной. Ты на верном пути. Поэтому стремись вперед. Стремись. Это чем же таким воняет? Было моей первой мыслью, когда я очнулся. Поймаю того гада, кто навалил где-то рядом со мной кучу, вставлю такую пробку что до конца жизни будет терпеть. Сев осмотрелся и увидел небольшого зверька черного цвета с двумя белыми полосками на спине. И память подсказала, что это скунс. Так вот, кто это так навонял. Хотя вполне возможно, что именно из-за его запаха я и пришел в себя. Кш. Зашипел я. Зверек навострил уши, посмотрел в мою сторону и убежал. Я же переполз к моей эльфийке, которая шевельнулась и сморщила свой носик. Фу, что это так воняет? произнесла она и попыталась сесть. С первого раза у нее не получилось. А потом я ее поддержал, и девушка села рядом. Где это мы? Не знаю. Я покачал головой из стороны в сторону. А как мы сюда попали? Не знаю. На этот раз я улыбнулся. А воняет что? Она снова сморщила носик. Или опять не знаешь. Да был тут один местный абориген. Я деловито замолчал. А когда почувствовал эмоцию, вот сейчас как стукну. добавил. Скунс. Прогнал я его. А что там произошло? задала эльфийка новый вопрос. Я помню только, что меня накрыло волной твоей ярости, в которой я растворилась. Я тоже почти ничего не помню. Задумался, пытаясь вспомнить те события. Какие-то обрывки боя, мелькание лиц и в конце какая-то жуть. И все. Я же полностью отдался ярости, которую так и не научился контролировать. Что тут у нас имеется? задала моя супруга риторический вопрос, принявшись осматривать себя. Я занялся тем же самым. Оказывается, мы в точно такой же экипировке, как и в последнем бою одежда, оружие, амулеты. Осмотрели друг друга, затем улыбнулись. И тут лицо девушки стало серьезным, а я понял причину. И Айвенель подтвердила ее, задав следующий вопрос. Как там Таэль? Я не я замолчал на полуслове. Хотел сказать, что не знаю, но откуда-то изнутри пришло понимание, что мне известна ее судьба. Вот уж действительно странно. Хотя мама обладала даром пророчества, но я за собой не замечал подобных вещей. Интуиция? Да, есть. причем очень хорошая. Но пророчество это другая область. И работает оно по-другому. Может быть, во мне проснулся этот спящий дар мамы? Да нет. Такие вещи проявляются очень рано. Маленькому ребенку просто не скрыть свой дар. Он или она периодически предсказывают будущее, или о прошлом кому-нибудь говорят. Да, глубоко в таком возрасте, как правило, не могут заглянуть. Но в моем мире известны случай, когда ребенок предсказывал события, которые произошли через сто лет. Айви. Я наконец-то передвинулся к ней и обнял. Не знаю, откуда мне это известно, но она погибла. Там, на том мосту. Она забрала жизни всех наших преследователей и упала в реку. Жена поверила мне сразу. Ведь она чувствовала мои эмоции, а также исходящую откуда-то уверенность, что эти мои непонятные знания правда. Я почувствовал ее горечь утери и сильнее прижал к себе. Так и просидели мы еще полчаса, пока не поняли, что накопили достаточно сил, чтобы продолжить путь и сражаться в случае опасности. Поднявшись, мы покрутили головами, думая, куда идти. И одновременно ткнули рукой в одну и ту же сторону. Туда. Лес ничем особенным не отличался от привычного нам. Те же лиственные деревья, березы, дубы, клены, осины, встречались и сосны. Можно точно говорить, что это не Африен и не Сибирь. А так мы можем находиться в любом месте, от Уральских гор до Франкийского королевства. Британия тоже подходит. Вот в последний никак не хотелось бы очутиться, поскольку подозреваю, что покинуть эту страну будет проблематично. Спустя полчаса мы вышли на лесную дорогу, которой немного пользовались. Не сказать, что часто, но колья телег и повозок заросла не очень сильно. Двинулись по ней, внимательно отслеживая обстановку. Когда перед нами на дорогу выскочил заяц, эльфийка среагировала мгновенно. И у нас появился повод для отдыха. Пока насыщались, поговорили о своем самочувствии, узнав, что оба еще не восстановились полностью. Я перешел в состояние измененного сознания и понял, что несмотря на вроде бы нормальное состояние, в нем я отчетливо ощущал усталость. А же перешла в свой боевой транс и тоже сказала, что с ней еще не все в порядке. Если состояние девушки еще можно как-то объяснить, ее ведь впервые захлестнула яростью подобной глубины, то мое не поддается подобному объяснению. Получается, что тот ужас, который я ощутил там, все же на меня подействовал. Дальше решили передвигаться с еще большей осторожностью. В этот раз двигались в 20 метрах параллельно лесной дороге и вскоре вышли на тракт. Неширокий Две кареты разъедутся, пустив впритык. Но эта дорога, пользующаяся спросом, если ее выложили камнем. Не сговариваясь, повернули налево, но передвигались по-прежнему в 20 метрах. Запах гари почувствовали одновременно и, посмотрев друг другу в глаза, передали эмоции. Согласно которым, Эльфийка ушла дальше в лес, а я двинулся прежним маршрутом. Опушку леса Увидел метров через 500. А выйдя к ней, увидел догорающий поселок. Находился он не менее чем в двухстах метрах, Но дыма немного, поэтому видимость была хорошей. Минуту высматривал там хоть кого-то, но безрезультатно. От жены получил аналогичную эмоцию. Спустя пару минут почувствовал её присутствие рядом с собой. "Идём?" задала она вопрос. Да, надо хотя бы узнать, где мы находимся. И мы со всеми предосторожностями направились к селению, выйдя на тракт. В двадцати метрах от границы увидели поваленный указательный столб, а подойдя к нему сломанную табличку. Подняв ее, увидел немного знакомый язык, с которым уже однажды встречался. Были в нем некоторые характерные буквы, и одна из них стояла крайней слева. Дойчландя Сказала подошедшая Айвинель, чем подтвердила мою догадку. Теперь мы точно знали, в какой стране находимся. Но что здесь произошло? Неужели у них началась гражданская война с баварским и австрийским герцогствами? Ни к кому не обращаясь, задала эльфийка вопрос. Будет очень жаль. Мне София понравилась. Особенно рассмешила ее выражение лица, когда она узнала, кто ее спас. Идём к ним? Да. Жаль только что не знаем, где находимся. Так что идти, возможно, придется очень долго. Нам бы припасов найти. И я начал оглядываться. Точно. Немцы и германцы народ запасливый, особенно последние. Ищем подвалы и погреба. В центре, куда мы направились искать, бесполезно, поскольку разрушения просто невероятны. Поэтому мы направились в дальнюю часть поселка где заметили три сгоревших дома, но без разрушения каменных частей. И в первом же обнаружили погреб. Дом стоял на окраине. Вход в погреб располагался со стороны околицы, а сам он был оформлен в виде холма, на котором росла трава. Поэтому его, наверное, и не нашли. Запирался он на обычный засов, поэтому попасть в него не составляло труда. Я остался на улице в качестве наблюдателя. А девушка спустилась вниз. «Раешь! Да на этих харчах нам год можно жить. донесся до меня ее голос. Набрали мы много. Каждому досталось по сумке. А мне еще и небольшой бочонок для хранения воды. Никаких фляг Айви не нашла. Но этот винный бочонок имел специальную кожаную сбрую, предназначенную для переноски. В здешних колодцах набирать не рискнули, поэтому ушли в лес. Тем более, что тракт сворачивал на восток. а нам необходимо, скорее всего на юг или юго-восток. Небольшой ручей с чистой водой Эльфийка нашла быстро, и мы решили устроить себе пир. Подходящее место попалось метров через 200. Я отправился на поиск сухих дров, а Айвинель ушла мыть небольшой котелок, в котором хранили какие-то соления. Вот это объелся. Погладив себя по животу, произнес я: "Ох, я тоже". Девушка легла, положив свою голову мне на плечо. И все таки что здесь происходит? Надо обязательно у кого-то узнать. Я бы лучше узнал, как мы перенеслись из Британии в Дойчландзию, сказал я. Первое, что приходит на ум порталы. Но я не знаю такого заклинания. А в этом мире оно вообще неизвестно. Может быть, ты всё же знаешь его? и сумел в момент наивысшей опасности создать чуть неуверенно выдвинула свою версию девушка Ты же пребывая в ярости ничего не помнишь Ну сейчас хоть какие-то обрывки вспоминаются не то, что раньше Я погладила Айвенель. И рука сама опустилась на грудь Отчего она мурлыкнула тупо помаленьку Как ты себя чувствуешь Как там малыш Раиш он же еще совсем маленький с улыбкой ответила девушка. Люди на таком сроке даже не подозревают о нем, если не обращаются к магу. Это у всех льварок, особенность такая чувствовать беременность с самого начала. Не беспокойся, со мной все хорошо. Ты уже в пятьдесят третий раз спрашиваешь. Ты что, считаешь? удивился я. Ага, довольно произнесла она. Причем не с самого начала. Я перенес руку на ее животик и погладил его. Девушка замолчала, поерзала немного, устраиваясь поудобнее, и спустя пять минут уснула. Я же занялся анализом своего состояния. О, вот это другое дело, мысленно воскликнул я. А жена, почувствовав мою довольную и радостную эмоцию, улыбнулась во сне. Сытный поздний обед очень хорошо сказался на восстановлении сил. Не то, что после одного зайца на двоих вошел в состояние килса и осмотрелся ментальным взглядом. И то, что было вокруг, мне очень не понравилось. Хорошо, что я в этот момент контролировал себя, а то бы разбудил девушку негативом. Вокруг нас не было ни одного живого организма вообще. Даже мышей, сурков, белок и других грызунов я не нашел. Такое впечатление, что они все покинули эту местность. Или их всех уничтожили. Но последнее вряд ли возможно. А Ведь такая живность является отличным индикатором серьезной опасности. Вряд ли человеческая вражда вынудила их к этому. Что же здесь произошло на самом деле? Информации для полноценного анализа не хватало, поэтому я забросил его. А вот поспать, как я надеялся, не получится. Придется дежурить. Как ни странно, но за пару часов Пока моя Эльварка отдыхала, так никто и не появился. Под никто я понимаю не только людей, но и животных. И только насекомые жужжали, трещали, стрекотали, то ли радуясь, что эта территория принадлежит им, то ли огорчаясь, что больше никого нет. Когда девушка проснулась, я рассказал ей о своих выводах. И она, как житель леса, который считала чуть ли не своим домом, согласилась со мной. Сегодня решили никуда не ходить и заночевать здесь. Очень уж место хорошее. Вечер и ночь прошли без происшествий. А наутро мы наконец-то почувствовали себя полностью восстановившимися. После завтрака мы отправились дальше на юг. Меня эта гряда радует, довольно произнесла Айвинель. Мы уже пару минут рассматривали виднеющийся вдали горный хребет. Лес закончился. И мы стояли на его опушке, рассматривая окрестности. Слева от нас, вдалеке и в низине, находились, наверное, распаханные поля, поскольку выглядели ровными прямоугольниками. Но жилищ мы не заметили. Перед нами, скорее всего, поля для выпаса стад копытных животных и заготовки сена, поскольку трава поднималась лишь немного выше щиколоток, хотя в том же лесу доходила до колена. И вот с другой стороны поля и находилась горная гряда. И что в ней такого радостного? спросил я девушку. Насколько я помню, Северная Исландия равнинный. Возвышенности начинаются где-то с центра. Продолжая всматриваться в горы, произнесла она. А вот такие, достаточно высокие, дают надежду, что мы находимся к югу от центральной части. Баварское герцогство и находится в предгорьях. Понятно, кивнул я. Идти меньше. Ага. Не заметив никакой опасности, мы отправились дальше. Пройдя все поле, мы не встретили ни одного человека. Даже не так. Мы не увидели ни одного человека. Хотя я почувствовал другую живность. По крайней мере, мелочь. Какие-то грызуны наконец-то появились. Отсутствие людей было странным, поскольку на земле отчетливо виднелись следы копытных животных, а также подковы лошадей. Спустя час мы поднялись на вершину гряды и, посмотрев вниз, рухнули на землю. В долине, через которую проходил широкий тракт, происходило сражение. Нежить в количестве не менее сотни атаковала небольшой отряд, состоящий из десяти воинов, прикрывавших пожилую женщину с маленькой девочкой на руках. По одежде было видно, что обе аристократки. А по находящемуся рядом магу и вооружению воинов можно утверждать, что те занимают высокое положение. В данный момент они были окружены со всех сторон, но воины держались цепко, не давая скелетам приблизиться к своим, как я понимаю, подопечным. Кроме скелетов присутствовали здесь и свежие зомби. Последние были все как один, одеты в крестьянскую одежду, исходя из чего можно легко догадаться, что для их поднятия убили людей какой-то деревеньке. А вот кто это сделал? Можно догадаться, если взглянуть на трех находящихся рядом тварей. Две из них стояли на четырех лапах, а из центра спины росло нечто наподобие туловища, заканчивающегося горшком, который должен изображать голову. Размеры его были таковы, что они минимум на две головы превосходили самого рослого из воинов. И еще, судя по всему, они имели четыре глаза, смотрящих на четыре стороны. Мы одновременно обменялись эмоциями с эльфийкой. Необходимо быть очень осторожными. Рук у твари в нашем понимании не было. Их заменяли гибкие щупальца, заканчивающиеся не менее гибкими конечностями, в количестве то ли шести, то ли семи штук. Нет, восемь. А вот между этими двумя стоял некто, которого издали можно было принять за большого человека. Не смотри на него. Передал я эмоцию эльфийки действовал по наитию и не ошибся. Этот монстр как раз начал озираться. Я же ушел в состояние килса, полностью контролируя свои действия на ментальном уровне. Лицом, назвать ту часть, которая находилась спереди головы, язык не поворачивался. Большие черные глаза, крупный приплюснутый нос с большими ноздрями. Из-под верхней и нижней губ вылезали клыки, показавшиеся мне острыми По крайней мере, их концы были тонкими. И еще усы. Нет, это была не растительность на верхней губе, а нечто наподобие усов сама, или тех же маленьких щупалец. И тут я заметил расходящуюся от него сканирующую волну, очень знакомую мне. Гуайчох. Эти слизни из джунглей проводили сканирование очень похожим способом. И эта волна монстра немного отличалась, будучи более насыщенной И как мне показалось, еще и меняющие свои свойства во время движения. Но все равно признать их родство не составляло труда. Как бороться с ними, я знал, и порадовался, что девушка находилась со мной рядом. Поэтому я быстро пригнул ее голову, заведя за себя. Еще и эмоции подкрепил свои действия, а сам приготовился принять волну. Но в каких-то 3 метрах от нас она исчезла. Монстр G повернулся к сражению. Интересным было то, что вместе с ними находился десяток людей, которые не испытывали на первый взгляд никаких неудобств. И совсем уж было непонятно, почему в схватке участвует только нежить. Обороняющиеся держались только за счет артефактного оружия. Но им еще повезло, что среди нежити нет личей и архиличей. Раеш На грани слышимости прямо мне в ухо прошептала Эльфийка. И женщина и девочка тоже маги. Точнее, у девочки есть задатки мага. А ты говорил, что из магов получаются личи. Да, контролируя ментал, я не рассматривал их магическим зрением. Мага же я различил по одежде и артефакту в виде жезла в руке. Я тогда особо не задумывался, поскольку внимание мое привлекли неизвестные твари. А сейчас жена указала на этот момент. Честно говоря, нюансами создания нежити я не интересовался. Только выучил соответствующие заклинания и общие знания. Поэтому вполне возможно, что для более качественного создания этот монстр маг что-то готовит. Но перейдя на магическое зрение, я никаких манипуляций не увидел. Однако то, что он из этих людей магов будет поднимать личий, я не сомневался. К сожалению, расстояние до них превышало мои возможности иначе я бы передал им, что ни в коем разе нельзя попадать к этим тварям даже после смерти. Точнее, с головой на плечах. Этот нюанс я знал совершенно точно. Для поднятия лича маг должен быть с головой. Отсутствие руки или ноги не играло никакой роли, в отличие от головы, без которой труп можно было поднять только в качестве зомби. Хотя у них наверняка имеются амулеты ментальной защиты так что это не удалось бы. В этот момент монстр маг что-то зарычал или сказал на своем языке, что прозвучало для нас рыком. И на группу упала темная клякса. Но маг оказался опытным, поскольку ее встретила защита. Да еще в виде купола. Поэтому часть кляксы попала на нежить. Эффект был подобен разлитию сильнодействующей кислоты. Скелеты и зомби, на которых та попала, запенились и истаяли. Остальные же продолжили атаковать. Спустя пару минут Макс снова атаковал. Нежить резко расступилась в стороны. создав проход от него к группе людей, по которому в них полетел бордовый шар, прыгающими по его поверхности разрядами алых молний. Я этого заклинания не только не знал, но и не слышал о подобном. И от Эйвинель пришла аналогичная эмоция. Защита воина, в которого попало это заклинание, сверкнула. Но защитить не смогла, хотя шар стал почти прозрачным. Ударившись в доспех, он взорвался. Находящихся рядом воинов защитили амулеты. Но у того, кто получил плетением, разорвало не только кольчугу, но и грудь. А ведь, судя по всему, амулеты у защитников должны быть мощные. И тут монстр снова атаковал простой молнией. Да ведь он просто проверяет возможности людей. Пришло понимание сути происходящего. Делать здесь было больше нечего. И мы аккуратно отползли назад, а убедившись, что нас оттуда не заметят, побежали подальше от этого места. Сейчас все они заняты сражением, а когда оно закончится, неизвестно, что произойдет. Отбежав метров пятьдесят, мы услышали рев. Наверняка это те две другие твари решили поговорить. Бежали мы долго. И все это время я думал об увиденном. Схожесть ментальной сканирующей волны не может быть случайной. По крайней мере, я в этом был абсолютно уверен. Да и интуиция твердила то же самое. И что это нам дает? А все просто. Создатель и слизней, и этих монстров один и тот же. Понятно, что это может быть только Бог. И судя по его созданиям, крайне неприятный Но вот откуда в этом мире появились эти монстры? Их раньше совершенно точно не было. Иначе об этом знали бы. И что же получается? Выходит, что они сюда каким-то образом попали. Конечно, вполне возможно, что их маги научились создавать межмирные порталы. Вот только что-то внутри меня подсказывало, что не обошлось здесь без того жреца, остановить которого мы пытались в Британской империи. И вполне возможно, что многие тысячи лет назад эти твари уже жили в этом мире, а потом куда-то делись или их отсюда выгнали. Только через 4 часа путешествия мы повернули на юг. Присутствовало еще у меня смутное ощущение, что я уже где-то видел этих тварей. Хотя где это могло быть, непонятно. Разобраться решил во время ночлега. Место нашли очень хорошее. Забравшись на очередной холм, Или скорее, всего небольшую гору обнаружили углубление или яму, словно кто-то прорубил ее в скале, и даже небольшой навес. Разводить костер не решились. Поэтому перекусили холодным копченым мясом и запили простой водой. Во время ужина я рассказал эльфийке о своих подозрениях. То есть эти монстры связаны с зикуратами и супайчи?» Задала она резонный вопрос. Ага, кивнул я. А теперь мне надо кое-что проверить. И я ушел в глубины своей памяти. Страницу за страницей я пролистывал свои воспоминания, но ничего похожего на монстров не видел. Вот я вернулся в свой мир и тоже начал пересматривать происходившие со мной события. 10, 9, 8, 4. Вот маленький мальчик пробрался в библиотеку родителей. Что здесь самое ценное? Правильно. Те книги или свитки, где имеются рисунки. Вот тот большой подойдет. Я достав его, развернул. Вот они. Изображенные здесь, как я тогда думал, животные один в один походили на твари, встреченных сегодня. Затем услышал слова отца: "Рано тебе еще интересоваться войной богов". И отец забрал у меня свиток, свернул его и положил на самую верхнюю полку библиотеки. Очнулся в непонятном настроении. С одной стороны радость, что докопался до истины, а с другой сильное опасение относительно нашей дальнейшей судьбы. Айви, я знаю, что это за монстры и кто за этим стоит. И словно в ответ на мои слова раздался рев рёв четырёхлапых тварей.